Глава восьмая. Из романа Александры Рокчеевой. Смерть. В кабинете стояла тишина. Ни Елизавета, ни Ефим, ни Марта. Словом, никто из присутствующих еще до конца не понял слов Петра Петровича. Да и как это все понять? Ведь получалось, что ни жене, ни детям ничего не достанется из огромного состояния Яблочкина. Буквально все отойдет младшему брату. Тут двери кабинета приоткрылась, просунулось испуганное лицо Якова, который не показывался с тех пор, как его отослали за шампанским. Просям прощения, залипетал он. Тут за Денисом Петровичем приехали, говорят пожар, говорят надо срочно. Денис тут же вскочил, бросил на брата быстрый взгляд и выбежал из кабинета. Дела обстояли так: новая кондитерская Яблочкина, бойко торговавшая весь день и переманившая пару десятков клиентов Глазунова, закрылась ровно в девять часов вечера. Все было благополучно: посчитали выручку, убрали деньги в сейф и управляющий закрыл кондитерскую. Через полчаса жители соседнего дома увидели дым, что шел из новой кондитерской. А вскоре горела не только кондитерская, но и весь дом. Пожар удалось потушить, но кондитерская сильно пострадала. Сгорела дубовая стойка, полки, столики, пострадали зеркала, полы и даже дверь. Вот на это пепелище и отправился Денис. Тем временем в кабинете все начали потихоньку приходить в себя. Первой удалось опомниться Елизавете. Она вдруг неожиданно громко расхохоталась. Хорошо придумано, нечего сказать. Пустить своих детей по меру. Ладно меня, меня-то не жалеешь, не ценишь, пусть. Но детей, шепела она. Детей? Усмехнулся Яблочкин. Тех, что за всю жизнь палец о палец не ударили. Я горбатился на вас все эти годы. Знаете ли вы, как мы не достались эти деньги, какой ценой? А что сделали вы? Чем помогли? Чем же мы тебя поможем? Удивился Ефим. Но Денистон нашел, чем мне помочь. Я сколько звал тебя на фабрику. Накинулся Петр Петрович на сына. Что же мне делать на твоей фабрике? — спросил Ефим. — Работать! — истошно заорал Яблочкин. — Работать! Знаешь ли ты такое слово? В разговор снова вступила Елизавета. — Мы с Мартой чем перед тобой провинились? Или нам тоже работать прикажешь? — Дай вам волю, вы все мои деньги пустите на ветер. Знаешь ли ты, во сколько обошелся сегодняшний вечер? Поинтересовался Петр Петрович. Не знаешь? А я знаю. Я посчитал в пятьдесят тысяч рублей. При этих словах Яблочкин покраснел еще пуще. Казалось, сейчас его хватит удар. Он выпучил глаза и потянулся к галстуку. О том, что с Петром Петровичем в самом деле что-то неладное, поняли не сразу. Папа, испуганно спросила Марта. Яблочкин захрипел и как-то странно повалился на бок. Елизавета бросилась к графину с водой и стала наливать трясущимися руками воду в бокал, в котором прежде было вино. Руки слушались плохо, она расплескала почти всю воду. Подбежала Марта, схватила бокал, наполненный не больше, чем на четверть, и протянула отцу. Боландин тем временем развязал галстук на шее Яблочкина. и взял бокал из рук Марты. Вскоре всё было кончено. Яблочкин наконец-то смог вздохнуть, с лица стал спадать багровый цвет, он выпил воду и без сил лёг на диване. — Вот до чего вы меня довели, только и ждёте моей смерти, — проскрепел Пётр Петрович. Между тем Денису удалось перехватить запряжённых лошадей у купца второй гильдии, сколотившего состояние на постеле. Кони были добрые, и Денис вмиг добрался до кондитерской лавки. Пожар уже потушили, и народ потихоньку расходился. Брандмейстер рассказал следующее. «В этом доме на втором этаже сдают комнаты. Так вот, комнату, что аккуратно от кондитерской, еще неделю назад сняли два брата. Пока у вас шли ремонтные работы, Они в это время ломали пол у себя, а сегодня, видно, как только вы закрылись, проломили последние перекрытия. Через дыру набросали солому и подожгли. А сами? – спросил Денис. Сбежали, – ответил пожарный. Я, знаете, много видел поджогов, но такого никогда. Не проще ли было окно разбить? А соседи их могут опознать. Денис точно знал, кто за этим стоит, но ему хотелось доказательств. Уже это вы сами поговорите, мое дело пожар тушить. Денис вместе с Аклаточным обошел все комнаты на втором этаже. Он узнал многих жильцов. Пока шел ремонт, они то и дело жаловались ему то на шум, то на пыль. Я знала, что это добром не кончится. Накинулась на Дениса старуха из седьмой квартиры. Нечерти, от вашей лавки нам одни потери. Денис протянул ей пять рублей, и старуха притихла. Выяснилось, что в восьмой квартире, где поселились братья, сегодня был жуткий грохот. Соседи побежали выяснить, в чем дело. Братья долго не открывали. Мы стучали и стучали, рассказывала старуха. Все-таки один из братьев приоткрыл дверь и сказал, чтобы мы все уматывали. Каков, а? Сказал, что ничего не произошло, просто они пытались подвинуть старый комод, а он упал. Что было делать? Мы разошлись по своим квартирам. А после видели их? спросил Денис. Нет. А уж как проснулась, дышать было нечем. В тот самый момент, когда Денис пытался выведать у старухи, как выглядели братья, в доме на воздвиженке хозяин вернулся к гостям. Было уже заполночь, и жидкие остатки гостей разбрелись по дому. Одни играли в карты в гостиной, другие расположились в диванной, третьи так и остались сидеть в столовой. Пётр Петрович прошёлся по своим владениям. Прежде всего он заглянул в столовую. Затем отправился в гостиную. В гостиной играли в штос. Вокруг стола с игроками собралось человек шесть-семи. Банкомед был молодой человек с озорными глазами. По одним только этим глазам было понятно, за кем останется выигрыш. Петр Петрович подошел к ним и ему тут же уступили место за столом. Я буду сдавать. Петру Петрович положил свою большую волосатую руку на колоду карт. Никто ему не перечел. Все наблюдали за тем, как он ловко на две стороны раскидывает карты и с усмешкой смотрит на второго игрока. Однако на третьем круге движения его рук стали уже не такими четкими, карты падали кое-как. Гости с удивлением посмотрели на хозяина. Петр Петрович выпустил из рук колоду, и карты разлетелись по всему столу. Через несколько секунд вслед за картами упал и сам Яблочкин. Он рухнул на ломберный столик всей своей тяжестью и чуть не проломил его.